Третье действие Сильвия спит под звериной шкурой, над ним стоит Клотальда, указывая ему на небо, в том же положении, как в конце первого действия. Сильвио, открывая глаза. Где я? Клотальда. Орел давно исчез, Потухло солнце за горами, Светило бледное с небес, Взирают кроткими очами Проснись, Сильвио, где мой престол? Клотальда. — Дитя, опомнись, жадными очами за птицей гордую следя, здесь, над угрюмыми скалами, уснул ты в полдень золотой. Теперь уж ночь, пора домой. Сильвио. — Так это был лишь сон? Клотальда. — Но что же во сне ты видел, сын мой? Сильвио. Боже, я видел блещущий дворец, неодолимую державу. Я видел пурпурый венец, могущество, победы, славу. Клотальда. Забудь их, Сильвио. Сильвио. Забыть. Забыть их в трусости смиренно Мне, повелителю вселенной, Главу венчанную склонить? Нет, лучше смерть. Клотальда. Утешься, друг. Взгляни, как ясен мир природы, Как спят озер мои воды, Как все торжественно вокруг. Туман клубится и над бездной, Как бледный жемчуг в облаках, Под тихим светом ночи звездной Мерцают глетчеры в горах. Сильвио. Мне тяжко, тяжко. Клотальда. Сын мой милый, Приди ко мне. Сильвио. Не подходи, а то сдержать не хватит силы безумной ярости в груди. К чему теперь твое участие? Старик, что сделал ты со мной? Отдай мне девственный покой, отдай мне мир, отдай мне счастье. Но ты бессилен и с тоской пониклишь дряхлой головой. Так для чего ж мечтами славы ребенку душу ты смутил? И для кощунственной забавы источник светлый возмутил. Скажи, зачем в тот мир отрадный, когда над бездной я уснул? Ты лучше в пропасть не столкнул меня рукою беспощадной. Катальда, прости ему, Господь, уходит. Сильвио. Один. Один, ни звука, спит пустынь. Где твой венец, твоя гордыня, непобедимый властелин? Стремиться к подвигам великим, достигнуть трона, счастье, власть держать в руках и сразу пасть, и пробудиться зверем диким, насмешка горькая. Плач. Но если все, чему так твердо я верил, Сила, красота, любовь, величие, Власть и горда, и неуловимая мечта, И жизнь, как молния, умчится, То где же призрак, не обман, Не мимолетная зорница, И не блистательный туман? Быть может, соны эти горы, Луга, долины небеса, Быть может, призрак и леса, И звезд таинственные хоры, Весь мир создания мечты, И все величие вселенной Над бездной вечной пустоты, Лишь отблеск радуги мгновенный. Куда несется жизнь моя над беспредельным океаном, Как налетевшим ураганом полуразбитая ладья? Опоры нет над бурей вечной, Как искра меркнет свет ума, Бессилье, ужас бесконечный, И одиночество, и тьма. Лес родимый, я спрячусь в безмолвье твоем, В изумрудной таинственной мгле, И к холодной земле я приникну челом, Об путесы дробись и шуми водопад, Пусть студеные воды твои окропят мне горячую грудь, Позабыться, уснуть, нет, не буду, как прежде, могуче, здоров, со зверями под свежую тенью дубов, Человека в себе не убить мне ничем. О природе, на что я природе теперь, Развращенный, больной и измученный зверь, я, печаленный нем, буду в мире блуждать, И закрыт для меня первобытный эдем, Буду вечно томиться и вечно страдать. Внутренность пещеры. Сильвия читает книгу при свете лампады. Клотальда входит незамеченно. Клотальда. Это ли прежний счастливый мой Сильвия? Как он измучился, как похудел. Помню тот день, когда он пришел ко мне и сказал. Клотальда, я хочу учиться, хочу знать, Есть ли в мире что-нибудь, кроме обмана, видений и снов. Я стал учить его, и с тех пор он проводит дни и ночи в этой пещере. Читает, читает, не смыкает глаз, не ест, не пьет, боится воздуха и света дневного. При свете дрожащие лампады по челу пробегают тени мучительных дум, тихо кругом. Только летучие мыши вьются, шурша над лампадою. Со сводов висят талактиты, и капли стекают по ним, и падают на стол, как глухие тяжелые слезы. В огромной мрачной пещере он кажется таким маленьким, жалким, покинутым. Бедный мой Сильвио. Сильвио. Кто зовет меня? Клотальдер. Это я. Я пришел тебя проведать. Сильвио. Тяжко мне, отец. Прежде смутно я чувствовал, что жизнь только греза. Теперь наука подтвердила мой опыт. Она доказала, что вся природа лишь сон, и человек никогда не узнает, что кроется там, за призрачной дымкой явлений и форм. Никогда, никогда. Клотальдер. «Дитя, о чем ты горюешь? К чему тебе тайны природы? Надо ли знать сущность того, что люди зовут теплотою, чтобы развести огонь в зимнюю стужу и согреть свои члены? Надо ли знать сущность того, что мы называем движением, чтобы пустить стрелу из лука и настигнуть бегущего зверя? Надо ли знать сущность материи, чтобы хлебом утолить свой голод? Удел человека — работа, а для работы тебе довольно и того, что ты можешь познать». Откажись ты навсегда от бесплодных попыток проникнуть в сущность явлений, Сильвио. Отречься от того, что одно только делает меня человеком, от самого святого, что есть в моем сердце? Нет, лучше убью себя, уничтожу сознание, но не отрекусь ни на одно мгновение от моей неутолимой жажды. Для меня нет другого исхода, или проникнуть в тайну, или погибнуть. Народ. Площадь перед дворцом. На ратуши звонят в колокол. Крестьяне, ремесленники, купцы. Нищие толкаются, кричат и пробегают толпа за толпой. Герольд с трубою. — На площадь, граждане, на площадь! Купец. — Эй, сосед, куда бежишь? Ремесленник. Бегу, как бык, на красный свет, не знаю сам куда. На месте не сидится. Когда народ бушует и стремится, на приступ, бунт, пожар мне все равно. Вперед, бессмысленно бегу, куда толпа влечет, и силы нет остановиться. Купец, запирая лавку. — «И мне не терпится, и я с тобой бегу, меня несут, как ветер ноги, и удержаться не могу». Горожанка. «Ой, захватила дух». Горожане. «Эй, бабы, прочь с дороги, не то раздавят вас, как мух». В одной из групп. «Набат, набат». В другой. «Куда бежишь?» В третий. «Бог весть». В четвертый. «О чем они кричат?» В пятый. «Сам черт не разберет». Герольд. «На площадь». Чиновник. Как мне быть? Привык к начальству, я служить. Писал бумаги тридцать лет, я на одном и том же месте. И вдруг беда, конторы нет, я одинок, я брошен всеми. Грущу средь буйных мятежей, как о покинутом Эдеме, о канцелярии моей. Конторы нет, куда деваться? Мир опустел, кому служить, кому теперь повиноваться? Лакей, переодетый в платье вельможи. Вы не дитя, старайтесь жить своим умом, чиновник. Ах, что вы, как возможно, храни нас, Бог, живем мы тихо, осторожно, смиряться, угождать начальнику во всем. Вот наш удел на белом свете. Куда нам жить своим умом? Мы люди робкие, жена ведь, сударь, дети. Локей, Бедняк, хочу помочь я горю твоему. Уж так и быть, тебя в чиновники возьму, твоим начальником я буду. Беги же поскорей в толпу, кричи повсюду. Да здравствует король наш молодой, наш принц-изгнанник, старого долой. Чиновник. Признаться, я боюсь. Лакей, вы смеете бояться, когда ваш долг прямой велит повиноваться законному начальнику? Сейчас за дело, чиновник. Но, сеньор, лакей, исполнить мой приказ немедля, чиновник. Слушаюсь, лакей. Уже ли ты думал, что народ волнуем мы без цели? При новом короле вольнее и лучше жить. Признайся, ведь ты и порой не прочь от взятки. А в мутной-то воде, в смятении, беспорядке, куда как легче рыбу нам ловить? «Послушай, если мне сумеешь угодить, я к ордену тебя представлю». Чиновник. «Ваше превосходительство, бегу, бегу, опомниться от счастья не могу. Мне орден, это цель, мечта всей жизни нашей». Про себя. «А птица важная должно быть, да такой особы слушаться не стыдно. Уж по наружности одно лицо начальственное видно. Какие брови, что за бас!» Громко. «Лечу, сеньор, лечу исполнить ваш приказ». Уходит. Придворный, переодетый в платье рабочего. — Эй, мужичок, ты за кого? — крестьянин. — Я, батюшка, в делах не смыслю ничего. Картошки два куля привез я на продажу. Да ярмарки-то нету, вот горюшка. Брожу по городу весь день, купцов не нахожу. — Не купишь ли хоть ты? Уж я тебя уважу. Картошка славная, ядреная. Придворный. — Дурак! Уже ли ты к судьбе отчизны равнодушен? Стыдись, крестьянин. Нам времени терять нельзя никак, нужда не свой ведь, брат, мужик земле послушен. Одно лишь на уме пшеница да овес, подохнешь с голоду, как хлеб не уродится. А тут еще пора корове отелиться. Придворный: Здесь государственный решается вопрос, а у тебя в уме корова да овес. Крестьянин, ты, братец, не серчай, хозяйственное дело, а пользы родины нам ведать не дано, что старый государь, что новый, все одно. Того, кто по душе, вы избираете смело. Мне что? Мне только бы скорее картошку сбыть. Придворный. Глупец. Ведь юный царь и щедрый и нестрогий, и вам же обещал он облегчить налоги. Крестьянин. Что, молвил ты, отец родной, не может быть налоги? Придворный. Да, на шерсти, соли, водку. Крестьянин. Ну нет, уж я теперь за Сильвию. На сходку я приведу тебе здоровых молодцов. Налоги, боже мой, да я на все готов. Ах, светики мои, вот счастье-то какое. Задел же ты нас, братец, за живое. За Сильвио мы все, за Сильвию Лечу, на площади я весь народ перекричу. Пьяные солдаты выходят из таверны с песней. Один из солдат. Какой у нас король? Не царь у нас старуха. Ему с веретеном за прялкую сидеть. Умеет лишь в пыли над книгами корпеть. Нет, братцы, Сильвию, вот царь с душой геройской». Вот нашей армии достойный генерал. Рубака весельчак, и любит же он войско. Недаром нас в поход везти он обещал. Награды, ордена, фуржировки. Уж что-то привезем любовницам обновки. Другой. Войны. Мы требуем войны. Третий. За Сильвию. Отдайте нам героя. Не то возьмем его мы с боя. Где принц? Где юный вождь? Вся армия за ним. Мальчик ведет за руку слепого старичка. Вот слепенький, вот божий человек слепой. Бог помощь вам, поклон от нищих и коллег. Прослышал, что принц обиду терпит злую. Я старичок простой, не смыслю ваших дел, но правду Божью сердцем чую. Ведь за обиженных Господь стоять велел. Вперед же, мир честной, восстаньте дружно, смело. За принца Сильвию, ребятушки, горой. Он мученик, король он, братцы, нам родной. Невинного спасем, умрем за Божье дело. Народ в сильном воодушевлении. Ты правду говоришь, спасибо, старичок, костьми мы ляжем все за дорогого брата, мы загоним его страдальцем, с нами Бог, всем миром постоим за Сильвию, ребята, на смерть за правду, с нами Бог. Пустыня, народ и войска, Сильвио под звериной шкурой. военачальник на коленях подает ему корону, военачальник, царем мы Сильвию избрали, мы умолять тебя пришли, чтоб ты в смятении и печали не покидал родной земли, прими же пурпур и корону. Мы за тобой на смерть пойдём, и путь к сияющему трону Тебе проложим мы мечом. Сильвио. Рассейтесь, призраки, исчезните видения, Прочь, пурпурый венец, не верю вам. О, нет, вы не действительность, вы мой безумный бред, Вы мимолетная игра воображения. Прочь с глаз моих. Военачальник. Король, опомнись, перед тобой не призраки. Взгляни, народом и войсками покрыты все холмы. С надеждой и мольбой искали мы тебя. О, смилуйся над нами, прими венец. Сильвио, прочь, прочь, престол ваш заподня. Я знаю вас, предатели, вы лжете. Хотите опьянить могуществом меня. Но только что на миг забудусь я в дремоте, И власти и любви божественным вином Упиться захочу на троне золотом. Вы в бездну с высоты меня столкнете. Прочь, прочь, военачальник. Ужели, принц, оставишь ты без мести, обиды и позор? Ужель склонить готов ты, гордой челок к стопам своих врагов, Незверженный монарх, лишенный прав и чести? О нет, ведь ты не трус, ты воин, ты герой, Ты прежний наш король с великою душой. Сильвио, ты прав, еще в бою не дрогнут эти руки, Корону мне скорее, я снова полон сил, Ты злобу дикую мне в сердце пробудил, Я прежний Сильвио, я отомщу за муки, Вот счастье, вот жизнь после раздумья. Глупец, глупец, кому ты хочешь мстить, видением бесплотным, как утренний туман, как грезом мимолетным? Уже ли призраки могли тебя обидеть? Их тело — дым и прах создания мечты. Не стоит их любить, не стоит ненавидеть. Они мгновенным сном рассеются, как ты. Убить врага к чему? Через два или три мгновения? Не будет ли и он, как все, добычей пленник? За всех, за всех живых в груди моей тоска. И мстить не хочется, и потухает злоба Пред вечным холодом и тишиной у гроба. И падает с мечом бессильная рука. Уходите, военачальник. Дорого нам каждое мгновение. Несметные полки тиран ведет на нас. Подумай, скольких жертв в руках твоих спасения Должны с отцом твоим в бой вступить тот час. Победа или смерть нам больше нет исхода. Спаси нас, будь царем, глаз Божий, глас народа. Сильва, да будет так, мне все равно, на трон ведите, я вновь готов принять парфиру и венец, в груди нет воли, сил, желаний, что хотите вы делаете со мной, я буду как мертвец, как бездыханный труп, безропотно послушен, и немы холоден, и к власти равнодушен, нет гордой силы, нет, мне жаль моей мечты, незнание детского, блаженной простоты, мысль, как расплавленный металл в кипящем горне, Мысль точит, троится, подкапывает корни. Напрасно от нее в отчаянии бегу, Как раненый олень ловцами утомленный. Жжет, жжет она мне мозг, Как уголь раскаленный. И на миг нигде забыться не могу. Народ и войска. На щит, на щит царя! Сильвио поднимают на щит. Сильвио про себя. Противны мне и дикие бессмысленные толпы Восторженные крики. Войска, народ и все, что вижу пред собой, Мне кажется, теперь какой-то грезой дальней. Или сказкой полную иронии печальной И жалок сам себе в короне золотой Я призрачный монарх над призрачной толпой. Народ за Сильвию! Умрем за Сильвию! Войска и народ уносят Сильвию на щите. После победы. Над полем сражения высокий холм. Шум битвы. Сильвия в полном вооружении. Войска. Привет, царю, привет! Солдаты приводят старого короля в оковах. Монарх, мы привели тирана пленного, Врага родной земли. Сильвио. Родитель любящий, Давно ли ты мучил, гнал свое дитя? Давно ли судьбой моей шутя Играл ты изверг? На престоле И там, в неведомых степях, Я был твой раб без дум, без воли. Но изменились наши роли, И ты у ног в моих цепях. Твой сын палач, тебе и мститель. Грожи, тиран, поди мучитель, Челом развенчанным прах. Базилио. Я жду. Не трать насмешек даром, Кончай скорее одним ударом, Я не боюсь твоих угроз. Так дуб спалённый, жертва бури, Чернеет в блещущей лазуре, И не страшится новых гроз. Не ты, а я здесь победитель, Пред торжествующим врагом стою, Ваш царь и повелитель, С высоко поднятым челом, И ты бессилен. Сильвио, на колени! Базилио, я не склонюсь ни перед кем, Из уст ни жалобы, ни пени, Палач, не вырвешь ты ничем. Сильвио заносит над ним меч. «О, что мне делать? Безбоязни невозмутимо ждет он казни. Проклятие!» Базилио. «Прав ваш приговор, неодолимо и светило. Давно влекла нас ваша сила на преступление и позор. И вот свершилось. Победила судьба. Мой сын, не ты жесток, не ты казнишь меня, а рок. Но я погибну примиренный, Как искодила фимиам от всех цепей освобожденный мой дух помчится к небесам. Прости мне, Сильвио». О, муки, стою в отчаянии немом, И обессиленные руки, как плети, падают с мечом. О, где же, где порыв тот страстный, Ищу в груди моей напрасно, хоть искру злобы. Он остыл, смешной ребяческий мой пыл, В душе все холодно, безгласно. Казалось, был могучий дик я прежним Сильвио на миг. Но и тогда весь лицемерил, Кричал, грозил и сам не верил. Не верил гневу своему, потухло сердце, омертвело, И, как бесчувственное тело, и равнодушен ко всему. Ты прав, ты прав, что значит мщение? Едва забыл я на мгновение, и ты напомнил мне, Что бред вся наша жизнь, любовь и злоба. Ведь только призраки мы оба, и мстить нет сил, воли нет. К пред ужасающую тайной, как я, беспомощный слеп Непознаваемых судеб. Ты был игрушкой лишь случайной, И жажду мстить, но не могу я Беззащитному врагу. Нет виноватых, Гнев бесплоден. Снимите цепь с него, старик, Ты был несчастья хвелик, Иди, прощаю, ты свободен.